«Марта, все еще много крови. Будь любезна. Удели нам еще толику своей бесценной магии. Шани, зажим. Поставь сосудистую клемму, ты же видишь, что льется. И Оля, нож». «Кто берет верх?» Неожиданно совершенно здраво, хоть и не совсем членораздельно, спросил оперируемый, вращая вытаращенными глазами. «Скажите, кто?»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 Иначе шло дело на королевского войска крыле правом. Будто опытный ястреб коме знает, куда упасть и насмерть клюнуть, так и фельдмаршал Менокоегорн знал, где удар нанести. Собрав в кулак железный свои отборные дивизии копейщиков Деитвин и латников Артфеаин, ударил он в стык линии повыше Золотого пруда туда, где стояли харугви бругенские. Бругенцы героическое сопротивление оказывали, однако послабее показались и оружием, и духом, не сдержали Нильфгардского напору. Вскачь помчались им на поддержку две бандеры вольной компании под старым кондотьером Адамом Пангратом, и Нильфгард остановили, обильно однако же заплатив за это, Своей кровью. Но стоящим на правом фланге краснолюдам из добровольческой рати страшная угроза окружения глянула в очи, а всему королевскому войску разорванием рядов загрозила. Яре погрузил перо в чернильницу. Внучата в глубине сада пескливо кричали, их смех звенел, словно стеклянные колокольчики.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 и закованных в латы кондотьеров. Джулия Абатымарка, сладкая ветреница, кондотьерка, только теперь сообразил обри. Потянула его к пузатому краснолюду в шишаке, украшенном красной шкофией. Небольшой султан на шлеме или военной шапке. Неуклюже сидящему на Нильгардском коне в ладрах в седле пикинеров с большими луками, на которые он забрался, чтобы иметь возможность смотреть понад головами пехотинцев. Полковник Барклай Эльс краснолюд одобрительно кивнул шкофией, заметивший кровь, что забрызгала корнета и его кобылу. Обри невольно покраснел. Это была кровь нильфгаарцев, которых кондотьеры рубили рядом с ним. Сам он не успел даже меча вытянуть. Корнет Обри «Сын Анзельма Обри? Младший? Ха! Я знаю твоего отца!» «Что там у тебя от и Сайфольтеста, Корнетик?» Центру группировки грозит прорыв. Господин коннетабль приказывает добровольческой рате как можно скорее свернуть фланг и отойти к Золотому пруду и речке Хотли, чтобы поддержать... Слова Корнета заглушили рев, храп и виск коней. Обрив вдруг сообразил, до да чего бессмысленный он привез приказы. Как мало они значат для Барклая Эльса, для Джулии Абатымарка, для всего этого краснолюдского четырехугольника под золотым знаменем с молотами, развивающимся над Черным морем окружающих, штурмующих со всех сторон нильфгаарцев. «Я опоздал», — простонал он. «Я прибыл слишком поздно!» Сладкая ветреница фыркнула. Барклай Эльс оскарился. «Нет, малыш!» — сказал он. «Просто Нильфгаард пришел слишком рано!» «Поздравляю, дам и себя с удачной резекцией тонкого и толстого кишечника, с пленектомией удаления селезенки и сшивкой печени». Обращаю внимание на время, понадобившееся нам, чтобы ликвидировать последствия того, что за долю секунды было сотворено нашему пациенту во время боя. Советую это воспринять как материал для философских размышлений. А теперь мазель Шани зашьет нам пациента. Но я этого еще никогда не делала, господин Русти. Когда-то надо было начинать. Шейте красное с красным, Желтое с желтым, белое с белым. Так наверняка будет хорошо. «Это ж надо!» — рванул бороду Барклай Эльс. «Что ты говоришь?» «Что говоришь ты, младший сын Анзельма Обри? Что мы тут, получается, баклуши бьем? Мы, курва его мать, не дрогнули даже под напором, Ни на шаг не отступили!» «Не наша вина, что эти ему...» Эх. Из Бруге не сдержали. Но приказ задом я давлю такие приказы. Если мы не закроем брешь», — перекричала рев сладкая ветреница. Черные прорвут фронт. Фронт прорвут. Раскрой мне ряды, Барклай. Я ударю. Я прорвусь. Вырежут вас, прежде чем доберетесь до пруда. Погибните там зазря. Так что ты предлагаешь?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 «Стало быть, так, самый младший сын Анзельма!» — прохрипел он. «Король и конетабль приказывают нам прийти и поддержать их? Ну так раскрой глаза шире, Корнетик, будет на что посмотреть!» Халера! – рявкнул Русти, отскакивая от стола и размахивая скальпелем. «Почему? Чёртов хрен! Почему так должно быть?» Никто ему не ответил. Марта Содергрен только развела руками. Шани наклонила голову. Иола шмыгнула носом. Пациент, который только что умер, глядел вверх. Глаза у него были неподвижные и стеклянные.